услышать как поется ранча фрэнсиской очнулся от сновидения не столько тревожного сколько возбуждающего и обнаружил что превратился в насекомое он не удивился потому что предполагал что такое может случиться нет не предполагал он надеялся и фантазировал и если не буквально об этом то о чем-то подобном Например, одно время он верил, что научится управлять тараканами с помощью телепатии, соберет их в поблескивающую коричневыми спинами Орду и отправится рожаться за себя. А посмотрев тот фильм с Винсентом Прайсом, он тоже захотел частично трансформировать себя, так, чтобы и его голова превратилась в голову мухи, поросшую черными жирными волосами, а в его выпученных фасеточных глазах отразилась тысяча вопящих лиц. Как пальто с чужого плеча на нем висела его старая кожа. Кожа, которую он носил, будучи человеком. Четыре из шести лап проткнули отверстия в этой сырой, бежевой, прыщеватой, покрытой родинками страшной зловонные накидки из плоти. При виде сброшенной кожи он испытал прилив экстатического восторга. И подумал, а, туда и дорога. Он лежал на спине, и его лапы, сегментированные и сочлененные так, что сгибались назад, беспомощно шевелились над телом. Каждую лапу покрывали изогнутые пластины с зеленоватым металлическим отливом. Они блестели, как полированный хром, и солнце, косо падавшее в узкие окна спальни, зажигало на их поверхности стремительные радужные сполохи. Конечности оканчивались крюками из черной эмали, расписанной филигранью тончайших лезвий волосков. Фрэнсис еще не вполне проснулся. Его пугал тот момент, когда голова окончательно прояснится и все закончится. Когда пальто из кожи вновь застегнется на его теле, насекомое на постели исчезнет и останется лишь воспоминание об очень ярком сновидении, продлившемся на несколько минут и после пробуждения. Фрэнсис боялся, что если все окажется плодом его воображения, он не вынесет этого, умрет от разочарования. Как минимум, не сможет пойти в школу. Потом он вспомнил, что сегодня и без того собирался прогулять. Вчера в раздевалке после физкультуры, когда все переодевались, Хьюи Честер решил, что Фрэнсис смотрит на него как гомик. Вооружившись клюшкой для лакросса, Хьюи выудил из унитаза кусок дерьма и бросил его на Фрэнсиса, чтобы отучить того пялиться на парней». Забава так понравилась Хьюи и его дружкам, что они провозгласили ее новым видом спорта и стали придумывать для нее название. Большинством голосов утвердили говнобол, но и уметание дерьма сторонников нашлось немало. Фрэнсис сразу же решил, что деньок-другой ему лучше держаться подальше от Хьюи Честера и спортивного зала, да и вообще от школы. Когда-то Хьюи дружил с Фрэнсисом, вернее не дружил, а хвастался им перед другими. Ему нравилось демонстрировать своим друзьям, как Фрэнсис ест насекомых. Это было в четвертом классе. Тогда Фрэнсис вернулся с летних каникул, проведенных в городке Туба-Сити у двоюродной бабушки Риган в ее трейлере. К чаю Риган подавала карамельки из сверчков. Наблюдать за тем, как она их готовит, было любимым занятием Фрэнсиса. Он склонялся к кастрюле, снежно нежно-побулькивающей патокой, источавший смолиной приторно-сладкий запах, и зачарованно, будто в трансе следил за замедленными движениями тонущих сверчков. Ему нравилась карамель сверчков, их хрустская сладость, маслянисто-травянистый вкус, и ему нравилась риган. Он хотел бы остаться у нее навсегда, но, разумеется, приехал отец и увез его домой. Так вот, однажды, Фрэнсис рассказал Хьюи о том, что он ел сверчков. И Хьюи захотел посмотреть на это. Но у них не было ни патоки, ни сверчков, поэтому Фрэнсис поймал таракана и съел его живьем. Таракан был соленым и горьким, с резким металлическим привкусом. В общем, гадость. Но Хьюи радостно смеялся, и Френсиса залила волна такой гордости и счастья, что некоторое время он не мог дышать. Как сверчок, тонущий в патоке, Он задыхался от сладости. И с того дня Хьюи собирал после уроков приятелей на площадке за школой и устраивал шоу ужасов. Фрэнсис ел тараканов, которых мальчишки приносили с собой. Он давил во рту моль с красивыми бледнозелеными крылышками и медленно жевал ее. Дети расспрашивали его о том, что он чувствует и какова моль на вкус. «Есть хочется». Ответил он на первый вопрос. Как газон? Ответил он на второй. Он капал на землю немного меда, чтобы приманить муравьев, и вдыхал их через соломинку, приставленную к янтарному комку. Муравьи с дробным стуком летели по пластиковой трубке ему в рот. Зрители стонали от отвращения, и Фрэнсис расплывался в улыбке, опьяненный собственной славой. Но поскольку раньше он никогда не пользовался популярностью среди сверстников, то не смог правильно рассчитать, что его поклонники вытерпят, а что нет. Во время одного из шоу он наловил мух, кишащих над кучей собачьих экскрементов, и одним вдохом втянул в рот целую горсть. И вновь его уши усладили стоны потрясенных зрителей. Однако мухи на собачьем дерьме – это совсем не то, что муравьи в меду. Поедание последних было... Отвратительно, но забавно. Поедание первых патологически неправильно. После этого Фрэнсиса стали звать дерьмоедом и навозным жуком. Потом кто-то подложил в его контейнер для завтрака дохлую крысу. На уроке биологии, когда мистер Краус вышел на минутку, Хью с дружками забросали Фрэнсиса препарированными саламандрами. Фрэнсис перевел взгляд на потолок. В углу гудел старый вентилятор, раскачивая полоски липкой бумаги от мох, свернувшийся спиралью от жары. Фрэнсис жил вместе с отцом и его подругой в пристройке за автозаправочной станцией. Его окна выходили на заросли полыни и кустарника, а дальше начиналась огромная канава, заваленная мусором, городская свалка. По другую сторону канавы возвышался небольшой холм, а дальше красные равнины, где иногда все еще зажигали бомбу. Он видел ее один раз – бомбу. Ему тогда было лет восемь. Его разбудил ветер, налетевший на их пристройку, и стук перекати поле о стены. Он встал на кровати, приник к одному из высоких окошек и увидел, что на западе в два часа ночи поднимается солнце – газовый шар, кроваво-красного цвета. Оно взмывало в небо, опираясь на тонкую струю дыма. Фрэнсис смотрел до тех пор, пока в глазных яблоках не заполыхала боль. Он задумался. Который сейчас час? У него не было часов. Его давно уже не волновало, успеет он куда-нибудь вовремя или опоздает. Сидел ли он за партой или входил в класс, учителя редко обращали на него внимание. Он прислушался к звукам внешнего мира за стенами комнаты. Работает телевизор. Значит, Элла проснулась. Элла – это слоноподобная подружка отца, женщина с толстыми ногами и варикозными венами. Она целыми днями лежит на диване в гостиной. Хотелось есть. Все-таки придется вставать. Тут он осознал, что он по-прежнему не человек, а насекомое. Это удивило и возбудило его. Старая кожа соскользнула с его лап и резиновой массой свисала с его, как это назвать, с плеч. В общем, кожа лежала под ним, как смятая простыня из какого-то эластичного синтетического материала. Он хотел перевернуться, встать на пол и рассмотреть пришедшую в негодность, ненужную ему более оболочку. Интересно, найдет ли он в этой куче то, что когда-то было его лицом, сморщенную маску с дырками для глаз? Фрэнсис потянулся к стене, намереваясь использовать ее как опору, чтобы перевернуть туловище, но его движения были не скоординированными, а лапы дергались куда угодно, только не туда, куда ему хотелось. В полуборьбы с непослушными лапами он почувствовал, что в животе нарастает давление. Он попробовал сесть, и в этот момент давление нашло выход в нижней оконечности туловища и вырвалось наружу с резким хлопком как будто из шины разом вышел весь воздух. Паф. Заднюю пару лап окутало тепло. И Фрэнсис глянул вниз, успев заметить в воздухе ряб искажения, какую часто видишь над разогретой солнцем дорогой. И вот смехота. Гигантское насекомое пукает. Или оно какает. Точно Фрэнсис сказать не мог, но почувствовал влажность. Его передернуло от смеха, И благодаря этому движению он в первый раз осознал, что между изгибом его спины и скомканной бывшей кожей находится что-то еще. Какие-то невероятно тонкие и невероятно жесткие пластины. Интересно, что это? Они часть его тела, он может ими двигать, как руками, но это определенно не руки. Потом он подумал. Что будет, если кто-нибудь зайдет в спальню проверить, как он? Он представил, что Элла стучит в дверь, потом просовывает в комнату голову, как же она завопит. Разенит рот так широко, что появится целых четыре двойных подбородка, а в близко посаженных свинячьих глазках вспыхнет ужас. Хотя нет, Элла не зайдет. Ей слишком трудно оторвать себя от дивана. Фрэнсис немного помечтала о том, как промарширует через гостиную на всех своих шести лапах, пройдет мимо Эллы, а она будет верещать и корчиться от страха. Может, у нее случится сердечный приступ, и она умрет? Он вообразил. Вот крики Эллы становятся сдавленными, ее кожа сереет под толстым слоем макияжа, веки дрожат, а глаза закатываются, обнажая блестящие белки. Оказалось, что он способен передвигаться, короткими рывками подтягивая туловище вверх и в сторону, по направлению к краю кровати. Пока он добирался до цели, он развлекался тем, что продумывал свои действия после того, когда ведет Эллу до инфаркта. Возможно, он выползет в сияние аризонского утра и встанет на самую середину шоссе. Он уже мысленно видел эту картину. Машины сворачивают в сторону, чтобы не врезаться в него, и оглушительно сигналят. визжат шины, водители направляют автомобили в телеграфные столбы, фермеры громогласно вопрошают, что за дьявольщина, и снимают со стойки ружья. Хм, пожалуй, лучше все-таки держаться от шоссе подальше. Можно пробраться к дому Эрика Хикмана, скользнуть в подвал и дождаться там самого Эрика. Эрик был тощим 17-летним парнем с кожной болезнью, из-за которой все его лицо покрывали десятки бородавок, поросших пучками жестких лобковых волос. Еще у него были тонкие черные усики, особенно густые в уголках рта, от чего он походил на сама. В школе его дразнили уссатым. Фрэнсис иногда ходил вместе с Эриком в кино. Они вместе смотрели «Муху» с Винсентом Прайсом. А фильм «Они» видели дважды. Эрик пришел в такой восторг от «Они», что чуть не обмочился во время сеанса. Эрик был умным. Он прочитал все книги Микки Спилейна. И вместе они придумали бы, что делать дальше. А еще, может быть, Эрик раздобудет для него еды. Фрэнсису хотелось чего-нибудь сладкого. Печенья, шоколадных батончиков. В животе грозно заурчало. В следующий миг Фрэнсис услышал, нет, ощутил, что в гостиную вошел отец. Каждый шаг бадди Кэя сопровождался вибрацией, которую Фрэнсис воспринимал через металлическую раму кровати и тихим гудением в горячем сухом воздухе вокруг его головы. А штукатуренные стены пристройки были сравнительно толстыми и хорошо поглощали звук. Раньше Фрэнсис не мог расслышать, о чем говорят в соседней комнате. Теперь же он не столько слышал, сколько чувствовал, что сказала Элла и что ответил отец. Их голоса ощущались как последовательность низких ревербераций, возбуждавших чувствительные усики антенны у Фрэнсиса на голове. Речь оказалась искаженной, звуки были ниже, чем обычно, как будто разговор происходил под водой. Но Фрэнсис четко различал каждое слово. Элла сказала. «Кстати, в школу он так и не пошел». «Чего?» – не понял Бадди. «Он сегодня не пошел в школу, вот чего. Так и сидит у себя в комнате». «Спит, что ли?» «Не знаю». «Ты не заходила к нему?» «Ты же знаешь, мне вредно нагружать ноги». «Коровище ленивое!» – пробормотал отец, – и двинулся к двери в комнату Фрэнсиса. И снова каждый шаг посылал в усики антенны трепетный разряд наслаждения и тревоги. К тому времени Фрэнсис подполз уже к самому краю постели. Кожа его старого тела, однако, осталась на месте и лежала неопрятной грудой в центре матраса, бескостное каноэ, наполненное кровью. Фрэнсис балансировал на ребре металлического каркаса, обегающего кровать по периметру. Он попытался сдвинуться еще на дюйм другой, не зная, как слезть с кровати и перевернуться. Его старая кожа цеплялась за лапы и тянула своим весом назад. С другой стороны двери загудели шаги отца, и Фрэнсис дернулся вперед и вверх, испугавшись, что его найдут беспомощным на спине. Отец может не узнать его и схватиться за ружье, что висит на стене гостиной, всего в нескольких шагах отсюда. Тогда этот новый сегментированный живот, полный беловато-зеленых внутренностей, разорвет выстрел. Фрэнсис бросился через край кровати, и лохмотья старой кожи треснули за звуком рвущейся простыни. Он упал, перевернулся в падении и приземлился упругой легко на все шесть лап, с ловкостью, какой не знал в дни своего человеческого существования он приземлился спиной к двери. Времени на размышления не было, и поэтому, вероятно, лапы сделали именно то, что от них требовалось. Задние побежали вправо, передние – влево, и его невысокое узкое тело длиной в 5 футов развернулось на 180 градусов. На спине затрепетали сверхтонкие пластины, которые он ощутил совсем недавно. Фрэнсису снова стало интересно, что это за пластины но за дверью уже бушевал отец. Что ты делаешь дома, придурок? А ну, живо в школу!